Глава тридцать В Даксфорте нас действительно ожидал роскошный обед. Я бы даже сказала, что праздничный. Глядя на блюдо, я поняла, что если всего лишь попробую от каждого небольшой кусочек, то лопну от переедания. А ведь еще потом и десерт намечается. Ого! Искренне восхитилась я, увидев все это великолепие. Эван, по какому случаю праздник? И только не говорите мне, что это ваше повседневное застолье. А как вы думаете, Джейн? Ну, вам не дают покоя огромный живот Канрата и решили отъесть себе такой же, чтобы не завидовать. Еще допускаю, что в замке скопилось много продуктов, которые вот-вот и испортятся. Поэтому вы, как рачительный хозяин, приняли отважное решение умереть от обжорства, но не выбросить ни крошки. Еще есть подозрение, что ваши повара, все как один, страдают потерей памяти. Поэтому не помнят, что обед уже приготовили. Так и продолжают стряпать один за другим. «И еще остановитесь, умоляю!» Маша руками со смехом попросил Эван. «Я уже осознал свою ошибку. Нельзя девушку с богатой фантазией спрашивать об очевидных вещах. Но повара без памяти мне особенно понравились. Удивитесь, только про очевидные вещи я так и не поняла. Быть может, они очевидны только для вас? Быть может». Успокоившись, кивнул он головой. «На самом деле, узнав, что вы прогуливаетесь в моих владениях, решил таким вот образом извиниться за свое неудачное сравнение ваших волос с... Поверьте, даже в мыслях не было назвать вас бесчувственной, холодной особой. Бревном, хотите сказать? Именно. Ну и еще настроение сегодня с утра хорошее. Так почему бы не устроить маленький праздник?» «Дорогой Эван», — улыбнулась я. Кажется, вы принимаете все очень близко к сердцу. И это я должна извиниться перед вами за ту неуместную шутку с бревном. Я ведь сразу поняла, что вы говорите комплимент. Просто характер у меня дурацкий. Смущаюсь, когда слышу приятные слова в свой адрес и начинаю вести себя глупо. Но предупреждаю сразу. Такого же шикарного обеда в качестве извинений даже не ждите. У меня на него просто не хватит денег. Поэтому... И ограничусь этими бесплатными, но искренними словами. «Джейн, мое настроение все лучше и лучше. Вначале весть, что вы посетили мои горы, потом замечательная со стихами поездка до замка, ну а теперь вы еще сняли с меня чувство неловкости. Боюсь, что к утру я стану самым счастливым человеком в Шетских горах. До утра со мной? Ого! Кажется, кому-то надо накрывать два извиняющихся обеда. Нет-нет!» Почти испуганно произнес он, мгновенно покраснев. «Я хотел сказать... Ну, то есть... Образно сказать. Это не про ночь и утро. Точнее, про утро, но не то. Простите, я болван и запутался». «Эван, как можно добродушнее, — сказала я, взяв его за руку. Вы неисправимы и опять попались на ту же самую уловку». «Да? Конечно! И перестаньте так смущаться!» Думала, что суровые воины гор не умеют краснеть ярче закатного солнца. Оказывается, ошибалась. Ух, облегченно выдохнул Дакс, принимая естественный цвет лица. Раз так, то предлагаю продолжить разговор не перед столом, а за ним. Как только мы расселись и, согласно этикету в полном молчании, съели несколько кусочков прекрасно приготовленного гуся, хозяин продолжил волнующую его тему. Признаться, «Сам от себя не ожидал, что разучился общаться с женщинами. У меня круг общения ограничивается исключительно друзьями, а не подругами, ну и воинами еще. У нас абсолютно с вами разный склад ума. Очень прошу, если когда-нибудь еще сглуплю подобным образом, то не добивайте поверженного лорда Дакса своими женскими штучками. В этой битве я слишком неопытный воин, вставший против ветерана». «Против ветерана?» «Вы только что назвали меня старой?» «Ой!» Эван замер, начиная опять превращаться в вареную свеклу. Но вдруг он улыбнулся и довольно произнес. «Опять ваша уловка, Джейн?» «Кажется, я начинаю привыкать» и раскусил ее почти сразу. «Но покраснеть почти покраснели». «Это мое проклятие с детства. Когда сильно волнуюсь, то все сразу на лице написано. Раньше даже нормально соврать не мог, чтобы себя не выдать». С годами научился контролировать эмоции, но иногда в минуты сильного гнева или смущения срываюсь. Буду знать, пригодится. «Кажется, я сейчас открыл для коварной шпионки потайную лазейку в свой замок», – добродушно рассмеялся Эван, но через мгновение посерьезнел. «Джейн, а зачем вам все эти растения? Особенно серебрянка душиста. Поверьте, что с ней лучше не связываться. Да, из нее готовят сильные дурманищие отвары, которые очень ценят некоторые идиоты на равнинных землях. Они быстро привыкают к ним и готовы платить золотом за маленький кувшинчик. Но если вас поймают на продаже такого, то не посмотрят, что леди. Голову рубить не станут, а утопят в дерьме, настоящем дерьме. Прилюдно и медленно, чтобы виновный нахлебался его вдоволь. Так заведено при короле Теодоре и никакой титул не спасет. Бесчастные деньги не стоят подобного риска. Оказывается, из серебрянки делают местный наркотик. Не знала этого, хотя полностью согласна с позорным наказанием для наркоторговцев. По мне, так они даже хуже убийц. Ни один кровожадный маньяк не отправил столько людей в могилу, как это сделало большинство часто с виду приличных особей, избывающих дурь. А сколько, судя, родственников-наркоманов искалечено. Правильно, топить в дерьме и прилютно. Тут Теодору Тихому... Мое искреннее уважение за то, что жестоко отрубает головы этой наркогидре, не давая ей взять много власти, и что не смотрит на знатность преступников перед человечеством. Тоже молодец. «Нет», – произнесла я, отвлекшись от собственных мыслей. «Даже не собиралась травить людей. Приятно слышать. Не хотел бы так сильно разочароваться в вас. Но тогда зачем?» Причины две. Нагло в Рудаксу не решаясь пока раскрывать своих истинных мотивов. «Во-первых, ищу целебные травы. Поэтому и взяла в дорогу свою служанку Лилис. Она разбирается в подобном немного, так как ее бабушка – опытная травница и кое-какие знания внучке передала. Можно же торговать целебными травами в столицу? Да, согласился Эван, можно и выгодно, так как здоровье всегда дорого ценится. Но это долгий и сложный путь». Необходимо завоевать доверие местных жителей, доказать, что ваши снадобья действительно лечат. Не забывайте, что вы не одна будете торговать подобным. Те травники, что десятилетиями держат свои лавки в инхиме, очень не любят конкурентов, а новых тем более. Готовьтесь, что начнут вас очернять, представляя шарлатанкой. Если вы держите лет пять травли, то только тогда станете получать доход, сполна окупая аренду дорогой столичной земли на рыночной площади. Долго, поникла я, уже загоревшись новой только что придуманной идеей. Но я все равно попробую. Кстати, а если серебрянка такая вредная, то почему бы ее полностью не вырубить? Вредная, усмехнулся мужчина, для кого? Для дураков? Она же растет и никого сама не трогает. К тому же, Горные духи не зря ее создали. Пусть мы и не понимаем причин, но они должны быть. Кто дал нам право решать за природу? Тогда давайте уничтожим и всех хищных зверей, пугающих юных леди. Вы уже и про это знаете, удивилась я. Конечно. Мои люди были неподалеку, но не настолько близко, чтобы прийти на помощь. Признаться, услышав про вашу встречу с хозяином, разозлился не на шутку. Такая беспечность не красит ту, которая ответственна за свои земли и людей, живущих на ней. Не напоминайте, я сама себя ругаю и извлекла очередной урок из происшествия. Даже то, что вы без разрешения следите за мной, теперь воспринимаю с благодарностью. Оказывается, за глупой леди Гроу действительно нужно приглядывать. На то друзья и нужны. Но одного не могу понять. Разведчики доложили о каком-то странном ритуале, отпугнувшем хозяина. Рассмотреть издалека они его нормально не смогли. Или это волшебство?» Тут ничего скрывать не стало и честно выложила все подробности того происшествия. Потом не удержалась и про ссору Макса с Лилис рассказала. Лорд Дак слушал, не перебивая, полностью вжившись в историю, которая теперь мне даже кажется немного забавной, несмотря на недавно пережитый страх. Когда я закончила, Эван вдруг вспомнил, что забыл донести кусок мяса до рта застыв с поднятой вилкой. Аккуратно положив столовое прибор на тарелку, он, извиняясь, произнес «Джейн, я должен вас срочно покинуть на пару минут». Больше ничего не говоря, быстро вышел из зала, плотно прикрыв за собой дверь. Вначале я решила, что Эвану просто нужно отлучиться в туалет. Но вдруг из-за дверей раздался смех. Нет, даже не смех, а гогат, заливистое ржание жеребца. И так заразительно, что сама начала подхихикивать ржач продолжался несколько минут. Затем абсолютно спокойный лорд Дакс вернулся и как ни в чем не бывало с пули непробиваемым лицом уселся за стол. А я все слышала, не стала скрывать от него правду как неловко, думал, что отошел достаточно далеко извините джейн мою несдержанность поверьте, что не хотел обидеть и искренне переживал за вас со служанкой, подвергшуюся такой опасности. Но как представил ваше измазанное чернилами лицо, но ну а безумная ссора между Максом и его возлюбленной, а также ваша дикая история про целебный поцелуй после встречи с медведем просто не оставили мне шансов оставаться спокойным. Даже не думала обижаться. Спасибо. А что во-вторых? Не поняла? Ну, вы сказали, пояснил Эван что, во-первых, искали целебные травы, но была еще одна причина: э -э, В ней виноваты вы и ваш замок. Вокруг него одни скалы, а внутри очень много зелени. А у меня же все наоборот. Да вы и сами это прекрасно видели. Теперь я загорелась идеей превратить Гроулис в цветущий сад, после ремонта, конечно. Вот и подыскиваю наиболее красивые растения. Женщины, мне вас никогда не понять задумчиво произнес Дакс. «Ради пары красивых цветков вы готовы проделать долгий, опасный путь. Моя Юна была такая же. Бывало, поднимет еще до восхода солнца и тащит куда-то. Молчит загадочно, ничего не говорит. Думаю, что-то важное. Но в итоге мы выходим на небольшую площадку, на которой расположились несколько хилых кустиков, по ее мнению, особенно красиво цветущих на заре. Юна радуется, как ребенок, а я только делаю вид, чтобы ее не расстроить. Лучше бы на охоту съездил». «Охота, охота!» — проворчала я. «Не вижу в ней ничего интересного. И согласитесь, что вы не помните всех тех невинно убитых и съеденных животных, но зато вспоминаете с теплом тот цветущий куст». «С вами очень сложно спорить», — признался он. «Вот завтра вместе и поедем рассматривать местные травки. Я собираюсь домой после обеда. В Гроу-Лес будут волноваться». «Оставайтесь, а в ваш замок я немедленно отправлю гонца!» Немного подумав, пришла к выводу, что мысль не так уж и плоха.